Глава четвертая Во рту внезапно пересохла. С трудом сглотнув ком в горле, я хрипло выдавила. «Привет». Все приготовленные фразы куда-то улетучились. В голове воцарилась гулкая пустота. «Что сказать-то?» Не придумав ничего лучше, задала любимому мужчине дежурный вопрос. «Как дела?» «Нормально». Небрежно бросил Костя и поторопил. «Говори по существу, мне некогда». «Господи, какая же я непроходимая дура!» Надеялась, он скучает. «Ну-ну», размечталась. «Не беспокойся, надолго не задержу», ответила с за достоинством. «Просто хотела поблагодарить вас с Гуровым за помощь. Ты же знаешь о сообщении, которое прислал моей Раисе, твой начальник службы безопасности?» «Конечно знаю», холодно подтвердил Рос. «Это была личная инициатива Матвея. Мой безопасник питает к тебе отеческую симпатию». «Если возникнет необходимость, звони ему напрямую. Он с радостью поможет». Закусив губу, опустила голову. Взгляд бесцельно заскользил по крупным клеткам ткани юбки. «Ясно же, что Костя ничего ко мне не испытывает. Абсолютно ничего. На будущее учту». Я горько усмехнулась. «А сейчас отниму еще немного твоего времени. Моя наставница рассказала, кто и за что истребил рот Рос». «К тому же Раиса призналась, что ты до сих пор с ней не связался». Замолчав, напряженно прислушалась. Однако из динамика не доносилось даже шелеста дыхания. «Не понимаю. Ведь для Кости это действительно важно. Почему же нет никакой реакции?» Подождав и не услышав отклика, я глубоко вздохнула и продолжила деловым тоном. «Твоих родственников 10 лет назад убила 16-летняя княжна Катерина Михайловна Щедрина. Остановив время, она поочередно приводила в сознание каждого, кого находила в главном доме и замедляла ритм сердца до полной остановки. «Причина. В новогоднюю ночь ты превысил скорость и сбил ее той Чапи». Выдержав короткую паузу, хладнокровно добавила. «Насколько мне известно, Светлакова поклялась передать эту информацию тебе лично. Но она моя слуга, а я не считаю целесообразным оттягивать исполнение любых обещаний. Претензии ко мне и моей слуги есть?» В душе бушевала убойная смесь из обиды, злости и еще бог весь чего. И я откровенно нарывалась. «Взять бы костью за грудки и хорошенько потрясти! Не может человек в одночасье стать ледышкой! но ну, должны же быть у него хоть какие-то эмоции!» Наконец в трубке раздался вымораживающий голос. «Я, барон Константин Александрович Росс, клятву, данную мне беститульной дворянкой Раисой Дмитриевной Светлаковой, считаю исполненной». «Ни к тебе, ни к твоей наставнице претензий не имею». «Отлично!» – произнесла я сухо и, не удержавшись, словно вскользь поинтересовалась. «У тебя все хорошо?» «Разумеется. Полагаю, у тебя так же». В интонации любимого завывала в юга: «Естественно». «Всего доброго, Владислава!» – равнодушно попрощался Рос, и тут же послышались короткие гудки. «Я аккуратно, будто хрустальный», – положила телефон на покрывало. Душа стонала и плакала. Упрямиться по-прежнему не верила, что все кончено. Надежда никак не желала умирать. К сожалению, мои желания не имели ничего общего с реальностью. Я четко уяснила. Безгранично любимому мужчине я просто-напросто не нужна. Вот и все. Вот и все. Почувствовав на губах соленую влагу, вытерла слезы тыльной стороной ладони. Криво улыбнулась. Парадокс. «Живу в чужом теле и другом мире. Недавно едва не развязала войну, но ни единой слезинки не уронила». А из-за роса опять реву. Тяжело поднявшись, мазнула взглядом по темному экрану телефона. Неожиданно накатила волна ярости, а через мгновение пришла боль. Настолько нестерпимая, что хотелось заорать от безысходности. Запрокинув голову и сжав кулаки, я замерла, стараясь размеренно дышать и мысленно повторяла как мантру. «Я взрослая женщина. И обязательно справлюсь. Все пройдет. Надо взять себя в руки». Не знаю, сколько так простояло, но потихоньку эмоции схлынули. Меня наконец-то отпустило. Причем до такой степени, что я самой себе напоминала не живого человека, а лишенную чувств статую. Вяло удивившись подобной метаморфозе, направилась в ванную. «Нужно умыться и ложиться спать. Завтра сложный день». В такой странной, но весьма своевременной заторможенности приняла контрастный душ, вытерлась, надела пижаму, вернувшись в комнату, выключила свет и легла на кровать. К сожалению, сна не было ни в одном глазу. Обреченно вздохнув, постаралась детально воспроизвести в памяти разговор с Костей. Сейчас в этом непонятном равнодушии получилось рассуждать здраво. Что я имею? Рос определенно не собирается со мной больше общаться. Ну что ж, у него своя дорога, у меня своя. «Точка. Почему же дурацкое сердце считает иначе? Почему оно категорически не желает верить в очевидное и нашептывает, что все не так, как кажется?» В стотысячный раз перевернувшись, с грустью посмотрела на Луну. «Что скажешь, покровительница влюбленных?» «Молчишь? То-то и оно. Насильно мил не будешь». Застонав, накрылась одеялом с головой и замерла в одной позе. Вскоре высшие силы смилостивились, или им надоело слушать мой скулёж, и я незаметно для себя уплыла в царство Морфея. Московский особняк барона Росса Нажав на отбой связи, Константин медленно опустил руку с гаджетом. Разговор с любимой женщиной буквально вывернул душу наизнанку, и пусть тёмный маг многое испытал в своей жизни, он даже не подозревал, что внутренняя боль бывает невероятно мучительной. Барон машинально сжал мобильный, не замечая вновь выросших когтей, и перевел черные глаза на Гурова. Как и прежде, не выказывая страха, воин быстро подошел. «В кратчайшие сроки добыть информацию по двойной звезде щедряных», – приказал глава рода леденящим кровь голосом. «Особенно где она предпочитает жить и гулять, а также численность и состав ее охраны?» Привычно не задавая вопросов, верный слуга отчеканил. «Будет сделано!» Покосившись на мобильной в руке господина, невозмутимо сообщил. «Константин Александрович, ваши пальцы окутывает тьма. Телефон плавится». Рос небрежно тряхнул кистью. Изуродованный до неузнаваемости гаджет отлип от пепельной серой кожи и с противным звуком шлепнулся на пол. Константин лишь мельком глянул на дымящуюся субстанцию, затем на совершенно невредимую руку и быстро пошел по коридору. Прекрасно слыша, что Матвей идет следом, на ходу распорядился. «Свяжись с нотариусом. Пусть внесет изменения в мое завещание. Все движимое и недвижимое имущество после моей смерти отходит Метельской». «Есть!» – отозвался нагнавший главу рода Гуров. А Константин продолжил. «Забери из сочинского особняка вещи, купленные для Владиславы, и завтра утром отвези их ей домой». Барон на секунду задумался. «Заодно и фамильные драгоценности росов. Если спросят, об их стоимости можно рассказать. А вот об истинном происхождении украшений девушке пока знать незачем». «Так, купил по случаю». Тут он заметил, что тьма возле его тела заглубилась сильнее и попросил. «Матвей, отойди на безопасное расстояние». Чувствуя, как в горле клокочет ярость, темный маг ускорил шаг. Он торопился в подвал, упорно стараясь глушить эмоции. Если потерять контроль, Владу опять зацепят, а этого нельзя допустить. Но как же сложно сдерживаться! Константин не сомневался в правдивости слов любимой. Он не просто знал, он чувствовал. Она не лжет. Десять долгих лет Рос пытался выяснить, почему погибли его близкие. А оказалось, их всех убили из-за трусливой собачонки. Какой абсурд! Мысль о месте за безвинно погибших затмила остальные, вызывая колоссальную душевную боль вдобавок к боли от стремительных мутаций. Неимоверным усилием воли Костя заставил себя гигантским прыжком преодолеть последние ступени. Чёрной молнией метнулся к приоткрытой массивной двери, влетел в помещение и с лёгкостью захлопнул многотонную металлическую створку. Через пару ударов сердца послышался шорох. Подоспевший Гуров закрыл дверь снаружи. Оборон, зарычав раненым зверем, раскинул руки и дал волю разрывающей его тело силе. Спустя миг весь дом погрузился в непроглядную тьму.